Глава 14. Несколько раз растерянно моргаю, но мур и не думает исчезнуть. Он и в самом деле здесь. Поверить не могу в то, что один из основных шпионов Стервятников, банды, составляющей главную конкуренцию Мариону, стоит прямо передо мной. Да и то, что он и здесь, в центре Z, тоже. Именно он, тот, кто считает меня врагом номер 1, и тот, кто мог и занять моё место, если бы данам не выбрал на эту роль девушку. И теперь выясняется, что он новенький в команде охотников. Совпадение? Не в этой жизни, чёрт возьми. Время словно замирает, а мы так и продолжаем неотрывно смотреть друг на друга. Как могу, игнорируя неистово колотящееся в слепой панике сердце, и лихорадочно пытаюсь сообразить, как поступить, чтобы не выдать себя с потрохами? Если Мур откроет рот и скажет хоть что-нибудь, дающее даже крохотный намёк на то, что мы знакомы, обман вскроется за секунду. Тогда мне конец, а я не могу этого допустить, не после всего, что мне довелось пройти. Но Мур благоразумно помалкивает, продолжая не без интереса разглядывать меня. И я вдруг понимаю, что в отличие от меня, он не выглядит настолько потрясённым. Мур будто знал, что мы встретимся здесь, и провалится мне на этом месте, если всё это не работа хренова ублюдка данного. Как и ожидалось, я никуда не проваливаюсь. Амур первым выходит из окутывающего нас необъяснимого транса, и на его губах появляется непринуждённая усмешка. Стискивая зубы и прищуриваясь, всем своим видом давая понять, что без ложного притворства ненавижу это его выражение, ведь оно как мне что иное подтверждает мою догадку. Всё это подстроено. Ей едва сдерживает, чтобы не съездить по смазливой физиономии Деррика, но вовремя беру себя в руки, вспомнив, что вообще-то остальные никуда не исчезли. Слева от меня, как нельзя вовремя появляется куратор и делает совершенно немыслимую вещь. Он уверенно протягивает руку новичку охотников и представляется непринуждённым тоном. Хейс. Потрясение от встречи с Муром в тот же мигс меняется неукротимым изумлением. Хейс первым идёт на контакт. А это, по моим наблюдениям, совершенно ему не свойственно. Дарезев в глазах кошусь на куратора, а он при этом внимательно разглядывает стоящего перед нами парня. Мур по своему обыкновению нисколько не теряется, делает решительный шаг вперёд и смело пожимает ладонь Хейдена. Хайден почему-то называет он своё второе имя. Ну да, его зовут Дерек Хайден Мур, и он всегда терпеть не мог второе имя. Так и его назвал не родивый папаша, который бросил их с матерью, когда Дереку было не больше 3. Он сам рассказал мне эту безрадостную историю, когда ещё не существовало ни намёка на ту непреодолимую пропасть, что разделяет нас сейчас. Встряхиваю головой и стараюсь не хмуриться, потому что подобного развития событий никак не ожидала. Вместо того, чтобы назвать какой-нибудь идиотское придуманное данным им имя, Мур представляется настоящим, поэт и вторым. Хейски Вайт ожимает крепкую хватку, поворачивается и вручает мне бутылку с водой. Пропитанный холодом пластик немного приводит в чувство. Идём, Торри. Хейс обходит мура и направляется в сторону выхода. Заставляя себя двинуться следом, Дерек, к счастью, не говорит ни слова, но загадочно улыбается. В его зелёно-карих глазах явно читается: "Позже поговорим". И если бы мы столкнулись с пред другими обстоятельствах, где-то в городе, я с вероятностью в 99% проигнорировала бы этого идиота. А лучше послала куда подальше, но не сейчас, не в тех обстоятельствах, в которых мы оказались по воле судьбы или даныма. Брезгливо скривив губы, едва заметно киваю, и это, как он прекрасно знает, означает только одно. Ещё как поговорим. Ухмылка Мура становится шире, но он не вступает в нашу войну здесь и сейчас, а благоразумно сторонится, уступая дорогу. И я наконец отрываюсь от него и спешу за Хейсом, желая только одного хоть ненадолго избавиться от образа Деррика, который будто заколотили в голову огромным гвоздем. Тренировка не помогает. Впервые за всё время пребывания у стражи я не в силах сосредоточиться на словах куратора. То и дело возвращаюсь мыслями к чёртоватому шпиону Стервятников, о котором ещё никогда в жизни столько не думала, сколько за весь сегодняшний день. Хейс по своему обыкновению несколько раз скупо выговаривает меня за рассеянность, но сколько бы стараний я не прикладывала, все равно не в силах сосредоточиться на стрельбе. И в итоге, к моему величайшему изумлению, куратор задается и заканчивает тренировку за полчаса до обеда. Едва ли не бегом отправляюсь прочь из Тира, пытаясь при этом придумать, как поговорить с Муром, чтобы никто ничего не услышал и не заподозрил. И я до такой степени накрутила себя размышлениями о нём, что испытываю почти физический дискомфорт от желания поскорее разобраться с внезапно свалившейся на голову проблемой. По пути в здание с досады вспоминаю, что нужно ещё зайти к Роудсу, и тяжко вздыхаю, проигнорировав при этом пристальное внимание Хейса, шагающего рядом. Вероятнее всего, он списал мою невнимательность и взвинченность на то, что произошло с моими родными. Возможно, и с Роудсом этот номер прокатит. Понятия не имею, как сложится разговор, с учётом того состояния, в котором нахожусь последние несколько часов. Но эти мысли оказываются напрасными. Как только мы с Хейсом возвращаемся со стрельбища, расположенного неподалёку от гаража и по другую сторону от главного входа, в дверях показываются Роуч, Маршал О'Брайен и Миллер. Они облачены в тёмно-зелёные костюмы стражей, увешаны разнообразным оружием, а в руках сжимают защитные шлемы. Останавливаюсь, как вкопанная, и с тревогой смотрю на них. Все мысли о Дереке отходят на второй план. Что происходит? Маршал вручает свой шлем Роулсу и быстрым шагом направляется в ту сторону, откуда мы с Хейсом только что пришли. На вопрос отвечает Роулс. Мы получили сигнал от барьера. Жёлтый уровень опасности. Надо проверить. С тревогой смотрю на них широко распахнутыми глазами. Вся та безмятежность и душевный подъём, что я ощущала утром, когда увидела свой костюм, бесследно испарились. Честно говоря, после внезапной встречи с Муром я вообще думать забыла о барьере. А теперь мне снова становится страшно. А поездка туда не кажется безопасной. «Всё будет отлично», — сообщает Линкольн и ободряюще улыбается. «Согласна», — неожиданно поддерживает его Стелла, чем, кажется, повергает у Брайена в шок. «Не дрейф». Мы сотни раз бывали у барьера и готовы к любому развитию событий. Не успеваю ничего ответить, потому как ко мне обращается Роудс. Тори, разговор придётся отложить на вечер. Как скажешь. Соглашаюсь со вздохом, про себя радуясь предстоящей отсрочке. Будет время привести мысли в порядок, а для начала разобраться с муром, остальное вполне терпит. Стелла что-то спрашивает у Хейса, и Роудс переключается на них. Линкольн тем временем хватает меня за руку и оттаскивает в сторону с необычайным по отношению ко мне серьёзностью. Что? спрашиваю подозрительно. Уже виделась с охотниками. Кисло улыбаюсь, вспоминая свою утреннюю вспышку на кухне. Ага. Но познакомиться ни с кем из них не успела. Хейс увёл меня на стрельбище. Тяжело вздыхаю и неохотно признаю поражение. И вы были правы. На вид охотники совершенно обычные. Линкольн улыбается, но улыбка быстро пропадает с его лица, а в глазах появляется многозначительное выражение, когда он сообщает: "Кроу спрашивала тебя, так что будь осторожна. Его не зря назвали главарём, несмотря на показное добродушие и безразличие ко всему. Он весьма дотошен. Постарайся не контактировать с ним без особой надобности и без свидетелей. Если понадобится, Хей с ним справится". Хмурюсь и киваю. Понимаю, стражи берегут мою тайну по своим причинам, но из-за слов Линкольна всё равно становится не по себе. Я не знакома с этим Кроу, но он мне уже не нравится. А ещё мне не по душе то, что придётся обводить вокруг пальца ещё кучу народу, и это всё в присутствии Мура, который одним коротким словом способен всё разрушить. Я поняла, говорю слабо, приподнимаю уголок губ. Спасибо за предупреждение. Линкольн возвращает на лицо улыбку и перекладывает блестящий шлем с отполированным визором из одной руки в другую. Провожая это действие рассеянным взглядом, я осознаю, что до сих пор не спросила, зачем стражам шлемы. К великой досаде, когда я собираюсь это сделать, со стороны гаража на чёрном внедорожнике объявляется маршал Коротко попрощавшись, Руц, Миллер и О'Брайен усаживаются в машину, а в следующую секунду она стартует с места, подняв за задними колёсами облачко пыли. Тори зовёт Хейс. Отрываясь от разглядывания удаляющихся задних огней автомобиля, я вопросительно смотрю на куратора. Что? Обед через полчаса, напоминает он и жестом указывает на входную дверь. Не удерживаясь от тяжёлого вздоха, Помимо дотошности и любви к практически неотступному следованию правилам, у Хейса есть ещё одна раздражающая особенность. Он просто обожает повторять порядок действий по сотни раз, будто собеседник страдает провалами в памяти. И Хейса при этом ничего не смущает. Но я отвечаю, сохраняя спокойствие. Помню. И про тренировку после тоже. Направляюсь к двери, но останавливаюсь, когда куратор перехватывает меня за руку чуть выше локтя. От неожиданности напрягаюсь, ведь Хейс не имеет привычки касаться кого-то без всякой причины. Тренировки другое дело. Он тут же выпускает мою руку и с серьёзным выражением за тёмно-карими радужками смотрит мне в глаза. Ты не собрана, и мы только зря потеряем время. Сегодня тренировки не будет. Соберейся с мыслями и будь готова к пробежке завтра в обычное время. С трудом сглатываю, не в силах осознать то, что он только что сказал. Нет, мне понятно каждое слово, но вот их смысл никак не укладывается в голове. Я не понимаю, что произошло с Хейсом в последние пару дней. Он ведёт себя иначе, и я не знаю, как реагировать. Поэтому не нахожу ничего лучше, чем произнести 557. Уголок его губ Хейса едва заметно дёргается, а через мгновение куратор коротко кивает. Верно. Он открывает дверь и жестом предлагает мне войти первой. Что я и делаю. Проходя мимо кухни, отмечаю, что там пусто. Скорее всего, охотники разошлись по гостевым спальням. Понятия не имею, приехали ли они от барьера или только направляются туда, но очевидно, им нужен отдых. Иначе что им здесь делать? Едва не сбиваясь с шага, когда до меня доходит, что Дерек, возможно, уже побывал на той стороне, где-то в груди зарождается щемящее беспокойство, и я тут же стискиваю кулаки, чтобы избавиться от этого необоснованного чувства. Мне плевать на Мура и переживать о его благополучии последнее, чем я должна заниматься. Нужно найти его, поговорить и выкинуть уже из головы все эти глупые размышления. Но как искать Мура, не имея ни малейшего понятия? Не могу же я стучать во все двери, пока не обнаружу комнату Дерека. Похоже, как бы мне того ни хотелось, придётся на какое-то время отложить эту задачу на потом. Отправляюсь в свою спальню, пока Хейс, больше не сказавший ни слова, зачем-то заглядывает в лабораторию. Поднимаюсь на второй этаж и ненадолго останавливаюсь в холле. Вокруг царит удивительная тишина, и она вообще не намекает на то, что в доме появилось ещё восемь человек. Тяжело вздохнув, всё же шагаю дальше. Раз уж с муром ничего не вышло, для начала нужно ответить на вчерашнее сообщение Рони и хотя бы посмотреть, что написали Альварес и Данам. Ведь чаты с ними я так и не открыла, что каждый из них может посчитать вопиющим неуважением. Но мне по какой-то необъяснимой причине совершенно наплевать. Толкаю дверь и застываю на пороге, опешив от возмутительной наглости. Дерек Мур, собственной персоной, лежит на моей кровати, развалившись так, будто имеет на это полное право. Быстро оглядываюсь через плечо, чтобы убедиться, что Хейса позади нет — Проскальзывая в спальню, которая с появлением неожиданного гостя словно во дво раза уменьшилась. Захлопнув за собой дверь и шеплю разъерённым полушёпотом. Какого чёрта? Мур садится с показной неспешностью и потягивается всем своим большим телом. Из-за этого длинные рукава тёмно-серых футболки натягиваются, подчёркивая подкаченные руки, а её край слегка приподнимается, обнажая полоску загорелой кожи над самым ремнём брюк. Она скрип постяскивые зубы, заставляя себя не пялиться, и открыто посмотреть в зелёно-карие глаза, в глубине которых искрится веселье. Но ну, наконец-то, сутливый и укоризной произнёс Эдэк, продолжая прижимать свою задницу к моей кровати и опираясь ладонями в край матраса. "Думал, что ты уже никогда не вернёшься". Демонстративно складываю руки на груди, воинственно вздёргиваю подбородок и спрашиваю максимально недружелюбным тоном: «Какого чёрта ты делаешь в моей комнате, а уж тем более на моей кровати?» Дерек деланно медленно поднимается, после чего награждает меня своей фирменной кривоватой улыбкой, от которой у каждой девушки сносят крышу. На моём лице не дёргается ни единый мускул, что даёт понять, на меня это больше не действует. Но Дерек не был бы собой, если бы сдался так просто. Он делает вид, что ничего не заметил, и сообщает, понизив голос. Раньше тебя это не смущало. Вспыхиваю против воли и всё же не выдерживаю, угрожающе выставляю перед собой указательный палец и сердито велю: "Не смей говорить об этом". Мура кидывает меня изучающим взглядом, натягивая при этом на лицо серьёзное выражение. Но его глазам меня не обмануть. Я научилась слишком хорошо понимать, что скрывается за ними, как бы он ни пытался избежать этого. Как скажешь? Соглашается Дерек и тут же добавляет. Но нам в любом случае надо поговорить. Надо, подтверждаю мгновенно, продолжая стоять в шаге от двери. Плечи и спина до сих пор сковывает напряжение, и чем скорее мы покончим с этим, тем скорее наступит облегчение. По крайней мере, я на это надеюсь. Что ты здесь сделаешь? Дерек небрежно пожимает плечами, словно этот вопрос вообще не важен, но для меня это далеко не так. Я теперь работаю с охотниками, как простую истину сообщает он, хмыкая, ни на мгновение не поверив в бескорыстность его мотивов. Брось, Дерек, Хайден поправляет он категоричным тоном, даже не поморщившись при звуках ненавистного имени. Меня зовут Хайден Мор. Я знаю, Дерек, признашусь с лёгкой усмешкой, и тут же мысленно даю себе пинка. Не стоит терять бдительности и расслабляться рядом с ним. Следующее я говорю всё с той же холодностью, что и в начале разговора. Прекрасно помню твоё второе имя, как и тебя. И я ни за что не поверю, что ты случайно затесался в отряд охотников, да ещё и под именем, на которое ни за что на свете не откликнулся бы при других обстоятельствах. Мур пару коротких мгновений мрачно смотрит на меня, но неожиданно расплывается в широкой улыбке. Раз уж ты всё знаешь, может, поведаешь свою версию событий? Качаю головой и опускаю напряжённые руки, ощущая при этом каждую накалённую мышцу. У меня нет времени на твои игры, говорю негромко, продолжая смотреть в его до боли знакомые глаза. Вдруг чувствую смертельную усталость и уже не имею никакого желания разговаривать с этим человеком, но прояснить ситуацию всё же стоит. Я хочу, чтобы ты запомнил. Меня зовут Тори, и до этого дня мы с тобой никогда не встречались. Не приближайся ко мне и не доставляй проблем. В свою очередь, я никому не расскажу о тебе. А теперь уходи. Отступаю от двери и коротким жестом указываю на неё, желая поскорее избавиться от муры и остаться в одиночестве. Он шагает вперёд, но останавливается в шаге от меня, похоже, и не думая уходить. Не желаю отступать и просто запрокидываю голову, чтобы продолжить смотреть в его лицо. Но уж нет. Мы не виделись несколько месяцев и встретились здесь, Дерек разводит руки в стороны. Не для того, чтобы играть в незнакомцев. Устало выдыхая, с ним никогда не было просто, ни при каких обстоятельствах. Тебе придётся это делать, заявляю уверенно. Никто не должен узнать, что мы не те, за кого себя выдаём. Пару секунд подумав, он слегка склоняет голову вперёд, будто говоря: "Договорились". С этим я согласен, но не со стальным. Что ты делаешь здесь, Виктория? В упор смотрю на него, размышляя о том, какую игру он затеял. Ни на секунду не поверю в то, что Дэрк не в курсе того, с какой целью я приехала к барьеру. Возможно, он знает не всё и таким образом пытается выведать больше информации. Я слишком хорошо знаю этого парня, чтобы понимать. Без ответов он не уйдёт. Придётся дать ему хоть что-то. И для начала по привычке поправляю. Зави меня, Тори. Ты ненавидишь сокращение. Мгновенно реагирует он, чуть заметно улыбаясь каким-то своим мыслям или воспоминаниям. И я чётко осознаю, что связаны они со мной. Борюсь с желанием отступить, ведь так он легко распознает мою слабость, потому что не только мне хорошо известны его привычки, мысли и желания, это действует и в обратную сторону. Именно поэтому я продолжаю стоять, не двинувшись ни на миллиметр. Для стражей я Тори Абрюст. Или просто Тори. Дерек сводит брови к переносице и с подозрением уточняет. «Они не знают тебя настоящую?» Выходит, Даннам и правда рассказал ему не всё. «А охотники знают тебя?» – парирую привычно. Дерек снова улыбается. Искренне, широко. «Я это я, Виктория». Даже имя по-настоящему принадлежит мне, пусть никто из родных меня имя не называл». «Вот так, значит? То есть Даннам создал для меня целую легенду, сменил личность, а Дерек просто стал Хайденом, но при этом остался собой? Что за несправедливость?» «Не называй меня так, прошу настойчиво. Никто не должен узнать мое настоящее имя». Мура вздыхает и все же кивает. «Хорошо, Тори». Без намёка на насмешку соглашается он. Так что ты здесь делаешь? Передёргивая плечами, борясь с желанием привычная щетиница, как всегда бывало, когда мы в прошлом заговаривали на эту тему. С тех пор, как Дерек узнал о том, чем я занимаюсь на самом деле, и практически потребовал разорвать все связи с бандой, по-другому вести себя с ним не получается. И вот этот конкретный разговор пока самый адекватный из тех, что случались между нами за многие месяцы. Работаю, сообщаю коротко. Дырок не веселох мыкает, но в то же время продолжает прожигать меня серьёзностью во взгляде. Шпионит за стражами, чуть понизив голос, констатирует он. Непроизвольно напрягаюсь и прислушиваюсь к происходящему за пределами спальни, но снаружи всё тихо. Вместо ответа задаю встречный вопрос. А ты за охотниками? Дорок вновь небрежно пожимает плечами и почти безразлично сообщает: Мне хорошо платят. Кроме того, быть охотником, как минимум, интересно, и за это тоже платят. Устало опускаю веки и качаю головой. Разговор ушёл совсем не в то русло, куда я ожидала, и пора бы это прекращать. Едва ощутимое колебание воздуха рядом с лицом заставляет широко распахнуть глаза и в удивлении уставиться на парня, который теперь стоит ко мне почти вплотную. Что ты делаешь? спрашиваю от чего-то шёпотом. В глазах Эдерика появляется то самое выражение, которое я не думала когда-нибудь увидеть вновь. Из-за этого дыхание замирает, а сердце пропускает удар, но тут же пускается в спотыкающийся о голубь, когда он касается костяшками пальцев моей щеки, с нежностью проводит ими по коже и так же тихо произносит: "Я скучал". Выхожу из ступора, и резко дёргаюсь в сторону, но упираюсь спиной в стену рядом с дверью. "Не надо", говорю предупреждающе, но голос предательски срывается. Стискиваю ладони в кулаки, готовая драться с ним, если понадобится. Он не имеет никакого права так касаться меня и говорить что-то подобное. Больше не имеет. Неужели ты и правда хочешь всего этого? всё тем же приглушённым тоном спрашивает Дерек, продолжая нависать надо мной и прожигать жидким тёмным пламенем, что растекается в его расширенных зрачках. Подвергать свою жизнь опасности ради денег? Мы уже обсуждали это. Цижусквые зубы снова начинают злиться. После того разговора, который можно назвать так за большой натяжкой, потому что мы орали друг на друга так, что стены дрожали, я разорвала всё, что между нами было. И сейчас хочу лишь одного, чтобы он отодвинулся и ушёл, потому что нам не по пути. Он не раз доказал это, возненавидев из-за мой выбор. Обсуждали подтверждает Дерек всем своим видом, давая понять, что не собирается отступать. И ты сделала неправильный выбор. Это не тебе решать, рявкнул я и толкаю его в грудь, но он не сдвигается даже на миллиметр. Я мог дать тебе всё, жёстко произносит он. Обращая лицо к потолку, упираюсь затылком в стену и качаю головой, ощущая давление твёрдой поверхности. Дерек. Хайден. Твердо поправляет он. Хайден, все же исправляюсь, заглядывая ему в глаза. Я не могла просто так уйти от Альвареса, и ты прекрасно знаешь об этом. Кроме того, тебе известно, что я этого не хочу. Мне нравится моя работа. И если бы у тебя и правда были ко мне чувства, ты не стал бы препятствовать и уж тем более ставить палки в колеса, раз за разом уводя заказы у меня из-под носа. Он открыто улыбается, но эта улыбка покрыта налетом искренней печали. Я решила, что в итоге ты передумаешь и позволишь мне взять всё на себя. Но ты где-то достала кобру. Выражение его лица меняется, и я забываю, как дышать, потому что там нет и боли, и той ненависти, которая должна быть после того, что я сделала. Там вообще нет ничего подобного. Я хотела, чтобы ты оставил меня в покое, произношу с трудом, потому что горло саднит от сухости. И в конце концов это сработало. Ты ушёл, записав меня в список своих врагов, и продолжил периодически уводить самых перспективных клиентов, лишая меня заработка. Хайден медленно качает головой, на его лице появляется недоверчивое выражение. Я никогда не считал тебя своим врагом, серьёзно сообщает он. Да ладно, бросаю с сарказмом. Хайден издаёт тихий смешок и слегка подаётся вперёд, сокращая расстояние до такой степени, что между нашими лицами остаются жалкие сантиметры. Ни какие змеи, скорпионы, ядовитые пауки не заставили бы меня тебя возненавидеть. Он снова касается моей щеки и опускает полный тоски взгляд на губы, отчего их начинает покалывать. Нет, нет, нет. Я сотни раз проходила через это, и в данный момент происходящее совершенно неуместно. Нужно это прекращать. Собираю волю в кулак, упираюсь обеими ладонями в его грудную клетку и говорю как можно твёрже. Всё в прошлом, Хайден. У нас разные пути, и то, что мы несколько раз переспали, ничего не меняет. Он тихо смеётся, но всё же неохотно отступает. Ты сама-то в это веришь? Ещё как? А теперь уходи и не смей ко мне приближаться. Хайден медленно качает головой, смотрится в мои глаза, которые, надеюсь, транслируют непоколебимый настрой. Ты передумаешь, заявляет уверенно, после чего покидает мою спальню и тихо прикрывает за собой дверь. Несколько секунд смотрю на светлую деревянную поверхность, за которой скрылся тот, кто значил для меня почти так же много, как Рони. Упираюсь спиной в стену и обессиленно сползаю на пол. «Дерек Хайден Мур. Моё прошлое. И я должна сделать всё, чтобы так и осталось».